Глава 21. Настырный солнечный луч метко бил прямо в глаза. Сколько бы я ни ворочался, все равно возвращался на линию обстрела. И вот в очередной раз, оказавшийся слепленным, я улыбнулся, потянулся и сел на кровати. «Ук, ук!» донеслось снаружи. Выглянув в распахнутое окно, я заметил несколько тоненьких ростков прутиков, обосновавшихся внизу. Бьюсь об заклад, вечером их здесь не было. Вот же шустрые диги! Я поднялся на ноги и оглядел комнату, вспомнив, как посреди ночи наскоро обставлял двухэтажный дом. Потратил последнее золото. Остался лишь кропаль серебра да горстка меди. Именно поэтому окна остались без штор хотя я все равно в попыхах про них совсем забыл. К слову, забавно наблюдать, как по тракту и без того заставленному телегами пытались протиснуться очередные повозки, везущие собранную мебель. Я даже спросил у доставщиков, не проще ли было воспользоваться инвентарем. На меня изумленно посмотрели и молча покачали головой. А ведь если вспомнить, диги, помогавшие мне с корой и травами, без проблем упрятали добро в свои закрома, они тащили в лапах. Но в офисе золотой длани тоже разгружали повозки. Да и вообще, местных телег на трактах пруд-пруди. Я нахожу это странным. Реализм на высоте. Грузы доставляют реальными объемами, а не циферками в слотах, но могут использовать инвентарь. Или не могут. Или могут, но не все. Задумавшись, я быстро оделся, достав шмот именно из инвентаря. Как ни крути, так куда безопаснее, чем вешать вещи на стул. «Вдруг враги на пороге, не дай бог, а у меня все при себе». Распахнув дверь, я вышел в маленький коридор и уткнулся носом в еще три закрытых двери. Спальню за одной из них я отдал крокодилу, две другие пока пустовали. «Может, разбудить его, мя?» заворчал знакомый голос на первом этаже. «Наверное, скоро можно будет», тихо ответил ему Дескун, когда я уже спускался по лестнице. «Сколько можно спать, мя? Молодой одрыхнет больше меня, мя!» «А вот и он, мя! Ну, наконец-то! Мя!» Большую часть первого этажа занимала просторная гостиная, плавно переходящая в столовую. На обтянутых искусственной кожей диванах с изогнутыми спинками сидели две пары, по одной на каждый диван. Кроме катешита и отступника в комнате находились еще подруга-кошака, Герда, и пепельно-волосая девушка в обтягивающей броне. «Хм, где-то я уже встречал ее. Точно!» На недавней королевской битве, а зовут Рогу, я сосредоточенно всмотрелся в нее. «С добрым утром, ня! радостно замахал лапой Някий. «С добрым утром!» – повторила сидящая напротив него Элла. Герда и Дес молча кивнули. «Рад вас всех видеть!» – улыбнулся я. «Честно сказать, не ожидал лицезреть такую компанию у себя в гостях. А где остальные?» «Крокодил убежал в город, мя!» – за всех ответил Някий. «Еще пятеро с обезьянами на улице, Кот вскочил с места и подлетел ко мне. «Мя! Дело к тебе! Возьми нас на работу, мя!» Очень неожиданно началось утро, ничего не скажешь. Но не об этом ли я сам думал не так давно? Их даже искать не пришлось, сами пришли. «Какую работу вы хотите?» Как можно равнодушнее спросил я, окинув пристальным взглядом сначала Катишита, а затем и даму с перевязанной шеей. Кот фыркнул. «Ты все прекрасно понимаешь, мя!» «И мы тоже понимаем, мя!» «Я сам видел, как быстро прибавляется у тебя товар, мя. кто «Кто-то должен его продавать, мя!» «Нельзя доверять молодежи такое ответственное дело, мя!» Катишит с достоинством скрестил лапы на груди и выжидающе уставился на меня желтыми глазами. Я украдкой глянул на остальных. Герда смотрела в пол, Элла напротив – раздраженно покачивала головой, всем своим видом показывая, что рассуждение некие ей совершенно не нравится. но ну, а Дескун и вовсе пялился в окно и широко улыбался, наблюдая за тем, как резвятся диги. Я снова повернулся к коту. Его хвост, казалось, жил своей жизнью, выдавая недовольство хозяина. «Сколько вы хотите на двоих?» «Наконец-то», — спросил я. Морда Катишита расплылась в довольной улыбке. Он заурчал. Ну, сто золотых в день будет неплохо. У меня глаза на лоб полезли. Сколько? Семь сотен в неделю? Ну нет уж, за такие деньги я и сам могу побегать с товаром. Шш. Вмиг выгнул спину кот, став похожим на поломанный вопросительный знак. И много ли продаж, неважно, резко ответил я. Главное, такие деньги я платить не стану. Катишит глубоко вдохнул и медленно выдохнул через нос. «Сколько, мя?» «Три процента от сделки. По факту», – отчеканил я. Он вновь оскалился. «Пять процентов, мя?» «Три. И не медиком больше. Но кроме денег вы можете бесплатно жить на моей земле, когда отстроим больше жилых квадратных метров. И даже сможете иногда питаться за мой счет, когда здесь появится экономка». Кот задумался. В поисках поддержки повернулся к Герде. Женщина молча кивнула. «Мя, идет!» – кивнул Някий. «Пойдем посмотрим, мя, что и когда будет готово на продажу, мя». Вместе со своей молчаливой подругой он вышел из дома, оставив меня с другой своеобразной парочкой. Элла внимательно смотрела прямо на меня. Дескун же, как и прежде, не отлипаясь, глядел в окно. Заметив это, девушка раздраженно толкнула его локотком под ребро. Лишь тогда отступник удостоил меня взглядом. «Как и говорил», – неохотно буркнул он, – «я привел кожевника». «Ты привел себе подружку в мой дом», – хотел было сказать я, но вместо этого проговорил. «Мы уже знакомы», – я коротко кивнул девушке, она кивнула в ответ. «Десс объяснил, что к чему?» «В общих чертах». «Ты не состоишь ни в каком клане», – уточнил я, невольно вспомнив рейвина «Нет». Отрицательно мотнула головой рога. Так что могу хоть сейчас вступить в твой». Я не сразу понял, что именно она имеет в виду. Девушка, не отрываясь, смотрела на меня, ожидая ответа. Пялился и Дескун, но в его взгляде как будто плясали бесенята. «Нет», – выпалил я, когда до меня дошло. «Клана у нас нет! Вы просто так тут собираетесь?» – изумленно проговорила она, взглянув на отступника. Тот лишь хитро улыбнулся и развел руки в стороны. «Пока да» уверенно проговорил я и много вас таких не унимала села я видела несколько неписей из серого реманса сперва даже не поверила своим глазам крокодилы правда серый хмыкнул я дескун мне уже рассказал про него она махнула рукой а еще он сказал что где то здесь должны быть еще герои люди четверо кажется она неуверенно взглянула на отступника ища поддержки тот утвердительно кивнул с ними есть определенные сложности тяжело выдохнул я дело в том что они члены клана щиты земли и я замолчал заметив как изменилось лицо роги как будто девушка случайно проглотила живого ужа и теперь тот агонизирует у нее в желудке они официально в этом клане мотнув головой быстро произнесла она да С недоумением ответил я, не особо понимая, к чему ведет пепельноволосая подружка нашего отступника. Девушка откинулась на спинку дивана и закинула ногу на ногу. Я терпеливо ждал, даже Дескун перестал поглядывать в окно и теперь внимательно наблюдал за ней. «Плохо дело», – наконец-то произнесла Элла. «Однажды, оказавшись в этом клане, покинуть его не так-то просто». Она замолчала. Нахмурившись, я ждал. Долго не выдержал. «Что ты имеешь в виду?» – процедил я. «Пожалуйста, расскажи подробнее». «Хорошо». Резким движением Рога поправила упавшую на глаза прядь волос. «Не так давно мне предлагали вступить в несколько кланов. Я не слишком к этому стремилась, но клан Щиты Земли меня заинтересовал. Пусть, как говорят, они приглашают больше половины новичков, но перспектива вступить в клан, считающийся сильнейшим, сам понимаешь, для выживания полезна». «Ты не говорила, что хочешь в клан?» – изумленно встрепенулся Дескун. Девушка скользнула по нему мимолетным взглядом, едва заметно улыбнулась и отозвалась. «Говорю же, не очень хотелось. Тут не столько желание, сколько любопытство. Хотя бы изучить подвернувшуюся возможность не так уж и плохо». «Допустим», – с нетерпением бросил я. «Что не понравилось?» Она снова перевела на меня взгляд и проговорила. «Условия». «Уверена, вы оба знаете, что у каждого клана есть свои условия вступления и нахождения в нем». Она поочередно посмотрела на нас. Мы оба кивнули, хотя я и впервые слышал об этом. «Особых условий на вступление, — продолжила Элла, — у них не было. Лишь стандартное — поставить знак клана и согласиться с его уставом. Но стоит это сделать, как в отношении нового члена счетов, И начинает действовать этот самый устав, иначе говоря, правила нахождения в клане. За различные нарушения предусмотрены наказания. Сперва – предупреждение, дальше – денежные штрафы и даже тюрьма. Она говорила медленно, придавив меня тяжелым взглядом, кивая в такт своим словам и будто наслаждаясь произведенным эффектом. А если нарушивший устав не захочет платить штраф? Мотнув головой, спросил я. И вообще, как они могут упечь его в тюрьму? Игровая механика позволяет? Насколько я понимаю, протянула Элла. В конкретной ситуации, соглашаясь с уставом, игрок связывает свой кошелек с казной клана. И даже если у него нет денег оплатить штраф сразу, потом он списывается автоматически. Она задумчиво потерла острый носик, затем кивнула своим мыслям и твердо выговорила. Да, так и есть. И, видимо, с тюрьмой такая же история. Если приговорили, отвертеться или сбежать не получится. И люди добровольно соглашаются на это? Довольно эмоционально воскликнул Дескон. Бред! Я поднял глаза на парня. Смотреть на него было и страшно, и смешно одновременно. Ноздри раздуваются, глаза как блюдца. Не ожидал нашего затворника увидеть таким взбешенным. Согласен с ним, я вновь обратился к Роге. Зачем народ ввязывается в такую кабалу? Хм, протяжно выдохнула она. В целом правила приемлемы, если жить кланом. Новички находят себе команды для походов в инсты. Более опытные члены клана помогают им советами, могут даже провести по локации и помочь с прокачкой. Опять же, начальный доступ в клановое хранилище и. И главное, твердо проговорила она, защита именем и мощью клана. «В обмен за все это ты платишь лишь десятую часть своих доходов». «Действительно, звучит достаточно заманчиво», – вынужденно кивнул я. «Особенно для тех, кто совсем недавно в Терре, но уже, например, успел потерять одну-две жизни. Люди боятся остаться без защиты и боятся одиночества. Именно поэтому объединяются в кланы». «Тьфу!» – фыркнул Дескун и, нахохлившись демонстративно, отвернулся к окну. «Точно!» Бросив на него быстрый взгляд, ответила мне Элла. Сначала и не думают о последствиях, а после и знать не знают, как жить вне клана. Их все устраивает. С грустью в голосе произнесла девушка и тут же гордо вскинула голову. Но не меня. Я не хотела ограничивать себя такими рамками. Кроме того... Она снова украдкой посмотрела на ворчащего отступника. У меня были знакомые, не стремящиеся в щиты земли. Я не хотела терять с ними связь. В гостиной повисло давящее молчание. У меня мелькнула мысль, что на такие случаи все же стоит разжиться винным погребком и служанкой, подающей напитки и яства. «Так значит, из-за меня друзья должны денег казни Ревина?» наконец-то вслух произнес я. «Если они ослушаются его предупреждения, то да. А если вдруг ослушались не один раз?» продолжил я, совершенно не желая слышать и без того очевидный ответ. Значит, деньгами может и не обойтись, тихо ответила она. И что, даже при желании они не могут покинуть этот чертов клан? вспылил я, вскочив с места. Сочувствием посмотрев на меня, Элла тяжело вздохнула. Конечно, смогут. В уставе счетов земли четко прописано, что если герой желает покинуть клан, то должен заплатить по 10 золотых за каждый уровень, иначе говоря, герой 50 -го уровня платит 50 монет чтобы отделаться от клейма клана. «Фуф!» – облегченно выдохнул я и медленно опустился в кресло. «Всего-то! Всего-то?» – тут же возмутила Элла. «У меня сорок девятый! И просто так отдать четыреста девяносто золотых? Да у меня и нет столько в кошельке!» Я встрепенулся и перевел взгляд на отступника. Тот лишь покачал головой, тем самым дав понять, что тоже не смог бы выкупить свою шкуру. «Это довольно большая сумма», – продолжала Рога. «И далеко не каждый герой в состоянии ее потянуть». «Да уж, а ведь она права. Это мне на голову обрушились дары Диги, и я едва не потерял связь с реальностью. Так как мне везет единицам, многим приходится скрупулезно собирать один золотой за другим. Уверен, и у моих друзей не найдется средств при желании выкупить себе свободу». Помню, с каким недовольством Рольф вспоминал эти штрафы. «А другой герой может внести плату вместо члена клана?» Неожиданно для присутствующих выпалил я. Задумавшись, Рога прикусила губу. «Не знаю», – спустя несколько секунд отозвалась она. «Мы молча сидели еще какое-то время. Дескун все так же любовался видом из окна. Элла болтала ногой и блуждала взглядом по гостиной. Я не мог понять, о чем думает сейчас эта девушка». То она вскользь поглядывала на отступника, то на меня, а то и вовсе на свои сапоги. «Куда ты?» Быстро спросила она, стоило мне подняться на ноги. «Все-таки сегодня большой день», — улыбнулся я. «Предлагаю все дела оставить до вечера. А лучше до завтра. Сейчас мне нужно выдвигаться в Гаверин. Вы со мной?» Прежде чем ответить, Элла повернулась к отступнику. Тот будто затылком почувствовал, что на него смотрят и обернулся. «Да». Неохотно откликнулся парень. «Не хочешь? Не ходи!» фыркнула рога. «Нет уж!» Он тут же поднялся на ноги. «Не каждый день увидишь делегацию эльфов в людском городе. Как ученый, я не могу этого пропустить!» «Хех!» Она усмехнулась. «Тоже мне ученый!» «Я алхимик, между прочим!» обиделся Десс. Оставив их припираться, я неспешно направился к двери. «Уг! Уг! Угугук!» Несвойственный Диги яростный крик, доносящийся с улицы, заставил меня ускориться. В два прыжка перепрыгнув через ступеньки крыльца, я приземлился на травку и бросился туда, откуда доносился звук. «Ядрить тебя в кирку, кошак плешивый!» сокрушался Брадур. «Добро наше захапать решил мать вашу!» Мохнатое кольцо из тушек Диги загораживало мне обзор. Я видел только в его центре головы Игумина, герды, До братьев и бана. Низкорослых дворфа и катешита разглядеть не представлялось возможным. Отчаянно работая локтями, я продирался в самый центр этого несанкционированного митинга. Шш! Возмущался кот. Да не ворья, мя! Мы, как и вы, все работаем на Ивана, мя. Работает он, мать вашу! А допуск где? Под хвост засунул, балабол волосатый. Ох, мать вашу, вашу мать! «Мя! Да на тебе шерсти больше, чем на мне, неуч бородатый! Мя!» Я наконец-то прорвался в центр кольца и на мгновение обомлел. Дворф, подняв высоко руку, держал котишито за шкварник, будто нагадившего котенка. Стоило някию заметить меня, как он начал дергаться сильнее, чем прежде, и отчаянно пытаться попасть когтями в глаза Дворфу, надрывая глотку. «Мя! Мя! Мя! Иван!» вели ему немедленно поставить меня на землю мя эх чую с этими двумя тяжеловато придется ну что поделать сам ведь нанял немедленно прекратить резко крикнул я брадур посмотрел на меня обиженно что то проворчал в бороду и швырнул кота на траву допуски раздавать надо мать вашу чего встали в вашу ж мать развернувшись крикнул он столпившимся вокруг диги а ну разошлись все живо «Мать вашу! В вашу мать!» «Кончилось представление!» Расталкивая верещащих обезьянок, он, словно медведь, сквозь бурелом двинулся во освояси. Катишиджи, вскочив на ноги, бросился ко мне. «Ну и что это было, молодой человек?» Мя. «Что?» «Мя!» «Мя!» «Да как же так можно-то?» «Мя!» «Вам стоит немедленно взять меня в клан!» «Мя!» «Чтобы таких проблем больше не было!» «Мя!» «Черт!» «И этот в клан хочет!» «Да что же вы все, сговорились, что ли?» «Нет у меня клана», – неожиданно резко ответил я, но тут же взял себе в руки. «Я сделаю тебя гостя...» «Стоп! Как вы двое вообще можете ходить по моей земле?» – изумленно выпалил я и повернулся к Элли. «И ты тоже! Я же никому не давал допуск!» «Эх, молодежь, мя!» – кот обреченно почесал лапой за ухом. «Все потому, что он нас привел, мя!» Катишит кивнул на Дескуна. Они скучали под забором, когда мы пришли, улыбнулась Элла. И вовсе не скучали, мя, начал было някий, но оборвал себя и повернулся ко мне. Это сейчас не важно, мя. Главное, мя, что гости на чужой земле могут использовать ограниченное количество материала, мя. Тебе нужно купить фермерский патент, мя. Тогда мы станем твоими полноправными работниками, мя. Но проще все-таки создать клан, мя. А почему ты не хочешь сделать свой клан? Раздался из-за спины голос Эллы. А, надоело! Сколько уже можно? Все потому, что я не могу решиться взять на себя ответственность за свое будущее. Что непонятного? Принять окончательное решение и...» Я глубоко вздохнул, пытаясь подавить бурлящие эмоции, и обвел глазами свой участок. «Пока они заготовили не так много», проигнорировав вопрос Роги, сказал я Катишиту, указывая рукой на тюки с травой. «Можно было бы пока продать и это мя». «Крупный опт. Хорошо, мя!» «Но чем без денег сидеть, можно и на мелкой рознице огромную наценку поиметь, мя!» Справедливо заметил кот. «Согласен. Я самостоятельно поместил собранную траву в инвентарь и вручную передал некию на реализацию. Действуйте!» Кот тяжело вздохнул и, увлекая за собой Герду, направился к воротам. «В гавере не бывали?» Повернувшись, спросил я у Эллы и Деза. Оба кивнули. Тогда телепортируемся к ближайшим воротам. В путь. Я достал ключ-портал, шкатулку и, не дожидаясь очередных пререканий, вставил ключ в замочную скважину. «Долго еще? Мы так всю церемонию пропустим!» Донесся до меня недовольный голос. «Ага», — поддержал его другой, не менее ворчливый незнакомец. «Пока в город попадем, эльфов и след простынет», быстро придя в себя после перемещения, я огляделся по сторонам. «Ух ты ж!» – не удержался я. Когда мы прибыли в Гаверин впервые, мне показалось, что очереди на въезд в город как в час пик в метро. Сейчас же мой мозг, перерабатывая полученную картинку, скрипя всеми винтиками, пытался найти хоть какое-нибудь сравнение увиденному мракобесию. Если бы в небольшом ангаре одновременно выступала рок-группа с мировой известностью, патриарх читал рождественскую молитву, а президент лично раздавал бы социальные наборы нуждающимся пенсионерам, тогда бы, наверное, скопилось бы столько же людей в одном месте. «Ой, извините, пожалуйста, господин герой!» Меня грубо толкнули в спину. Я обернулся и увидел мужчину в выленивших штанах и потертой рубахе. На его лице застыло нескрываемое сожаление. Но он сам от общей толкучки едва стоял на ногах и еще дважды бортанул меня. «Как я вообще умудрился приземлиться здесь?» Система выловила свободную пять земли и втиснула туда мою тушку? А где же остальные? Прошу прощения, господин герой. На этот раз извинялась уже дородная барышня. Несмотря на давку, местные часто пытались проявлять должное уважение, и вокруг меня медленно образовывалось пустое пространство. Но этого недостаточно. Мне нужно встретиться с остальными. Стоило этой мысли промелькнуть у меня в голове, как в правом верхнем углу замигал конверт. Жизнь научила, что не стоит откладывать прочтение корреспонденции ни при каких обстоятельствах. Меня вновь случайно толкнули, но я уже мысленно открывал сообщение. Писал, как ни странно, Дескун. К черту это мероприятие. Думал, знания стоят того, чтобы ради них потерпеть. Но на такое я не подписывался. Я возвращаюсь обратно. Ок. Коротко ответил я, лавируя между матерящимся крестьянином и худощавым мужчиной в парике и пенсне. Что ж, я ни капли не удивлен. Это вполне ожидаемо. Он и так зашел дальше, чем я от него ожидал. Теперь нужно, будто по команде замигало еще одно письмо. Ставлю сотню, что это Элла. Хм, посмотрим. О, я выиграл сам у себя. «Дескун вернулся, но просил меня все запомнить и рассказать ему. Я в инвизе, так проще передвигаться. Да и в такой толпе есть возможность прокачать один классовый навык. Не жди меня. Направляйся в речной порт. Я слышала, судно эльфов приходит через два часа». Ей я ответил точно так же, как и отступнику. «Вот ведь черти. Я кто им? Работодатель? А был бы клан, был бы клан лидером. И они так со мной поступают» усмехнувшись, покачал головой. «Странные вокруг меня ребята собираются. Крокодил, борец за права рабов. Кот – надменная задница. Матершинник-дворф и куча самодовольных героев. Хотя это куда лучше, чем армия покладистых подкаблучников, готовых подписываться под кабальные уставы, лишь бы попасть в сильнейший клан. Сильнейший. Это мы еще посмотрим».